Глава семнадцатая. Вика проснулась очень рано от непонятной тревоги. Сердце в груди волнующе сжималось. Девушка не понимала, что происходит. Накинув халат, она заглянула в детскую. Ромка безмятежно спал, впрочем, как и его няня. Осторожно поправив пеленочку на отельце сына, она спустилась вниз. За окном только-только рассвело. Виктория налила себе стакан апельсинового сока и уселась в гостиной пытаясь понять, что же ее так тревожит. После непростого разговора со Сланом прошло несколько дней. Молодой мужчина не появлялся. Хорошо это или плохо девушка пока не знала. Возможно, он все осознал и решил оставить ее в покое. Вики этого очень хотелось бы. А может, он притаился, обдумывая свои дальнейшие действия, и тут от него можно было ожидать чего угодно. А еще Назар. Он уехал вроде как ненадолго, но звонил с каждым днем все реже. Вика не понимала, что происходит. При мыслях о муже сердце болезненно сжалось. Появился панический страх, который охватил ее. Внезапное ощущение того, что случилась беда, не покидало девушку. Спешно достав телефон из кармана халата и бросив взгляд на часы, которые показывали начало восьмого, Вика быстро написала сообщение в мессенджере и лишь потом заметила, что Назар не заглядывал туда со вчерашнего дня. Волнение усилилось. С трудом выждав некоторое время, Вика набрала номер мужа, но трубку никто не взял. «Еще звонок». Ещё девушка всё больше понимала, что что-то случилось. Наталья Алексеевна, приехавшая на работу, очень удивилась, застав в столь раннее время Вику на ногах. «Доброе утро!» — женщина улыбнулась. «Как настроение?» «Нормально!» — задумчиво произнесла девушка. «Что-то случилось?» «Нет, э -э, вернее, да. Назар почему-то не отвечает на звонки», — вздохнула Вика. «Скорее всего, у него дела?» — произнесла Наталья Алексеевна. — Не знаю. Он не заглядывал в свой телефон со вчерашнего вечера. Меня это тревожит. Может, что-то случилось? — Возможно, он на важном совещании, — предположила женщина. — В такой час? Так разница во времени. Вика молча посмотрела на домработницу и ничего не ответила. — Сейчас приготовлю завтрак. Наталья Алексеевна чуть улыбнулась. А Назар Романович скоро перезвонит. Но прошел час, затем другой, а после номер мужчины вообще стал недоступен. Уже не зная, что думать, Вика нашла в столе мужа записную книжку и набрала номер Жасмин. Молодая женщина ответила не сразу. «Слушаю!» — послышался сонный голос. «Привет, это Виктория. Извини, что разбудила!» — замялась девушка. «Скажи, ты когда последний раз разговаривала с Назаром?» «Пару дней назад!» — послышалось в ответ. Он звонил Аслану, и мы перекинулись несколькими фразами. — А что случилось? — Просто не могу дозвониться. В этот момент в трубке раздался взволнованный голос Ослана: Вика, что произошло? — Я не знаю. Просто Назар не отвечает на звонки, а теперь и вовсе вне зоны доступа. Конечно, может, зря паникую, но, боюсь, вдруг что-то случилось, призналась девушка. — Такого никогда не было. «Сейчас попробую до него дозвониться. Не сбрасывай звонок». В телефоне раздалась незатейливая мелодия, а через некоторое время вновь послышался мужской голос. «Номер недоступен. Вика, я сейчас приеду». «Не надо!» — девушка качнула головой. «Надо!» — решительно произнес Аслан, а потом нажал на кнопку отключения вызова. Подскочив с постели, он стал спешно натягивать брюки. — Зачем ты едешь туда? — Зевнов поинтересовалась Жасмин. — Возможно, на Романович на совещание или еще где-то. Мне кажется, Вика зря подняла панику. — Помолчи, — рявкнул мужчина. — Отец никогда не отключает телефон. — Я поеду с тобой, — женщина приподнялась. — Не надо. Аслан спешно натянул футболку и практически выбежал из спальни. Он не знал, что случилось с отцом, но сейчас волновался, как за него... Так и за Викторию. Мужчина чувствовал, что в данную минуту должен быть рядом и поддержать ее. Вика смотрела на телефон и сожалела, что не сдержалась, и позвонила. Она не понимала, зачем Аслан сейчас приедет. Его присутствие будет ее тревожить лишь сильнее. Но сделанного уже было не исправить. Переодевшись, девушка решила поговорить с Сергеем. Почему-то ей показалось, что он может быть в курсе происходящего. Мужчина, как всегда, крутился у автомобиля. Что он там делал ежедневно, Вика не понимала, но в его дела не вмешивалась. Догадываясь, что муж наказал ему присматривать за ней и Ромкой, именно поэтому с утра и до вечера водитель крутился в доме. «Доброе утро, Виктория!» — Сергей приветливо улыбнулся. «Что-то вы в столь ранний час на ногах!» Опять Ромка капризничал. «Где Назар?» — без спросила она в ответ. «Как где?» – мужчина удивлённо приподнял брови. «В командировке. Он не берёт телефон. Явно что-то случилось. Дай мне контакт отеля, в котором остановился мой муж». «Я не в курсе», – Сергей занервничал. «Такого не может быть». В этот момент во двор буквально влетела машина Аслана. Выскочив из автомобиля, он подошёл к ним и после быстрого рукопожатия поинтересовался, где отец. «Аслан Назарович, вы же...» «Он что-то знает и не говорит». Вика пристально посмотрела на него. «В каком отеле остановился мой муж? В какую страну он улетел?» «Отвечай!» — рявкнул Аслан. Мужчина опустил взгляд, замялся, а потом вздохнул. «Назар Романович будет очень недоволен». «Что с ним?» — в голосе Вики появились слезы. «С ним все в порядке?» «Говори!» — Аслан почти зарычал. «Назар Романович в клинике на Достоевского». Вика охнула, чувствуя, что вот-вот упадет. Невольно она схватилась за руку Аслана. Тот, придерживая ее, уточнил. Отец болен? На сегодняшнее утро была назначена операция. «Какая?» — Вика заплакала. «Почему он это скрыл? Чем болен мой муж?» Сердце. Девушка покачнулась, а потом схватилась за голову. «Надо немедленно ехать туда. Отвези меня сейчас же!» Аслан взял Вику за руку, пытаясь успокоить, и твердо сказал «Оставайся с малышом, я поеду сам и все выясню». «Нет», — она отчаянно закачала головой, — «мне нужно к Назару». «Послушай», — тихо, но твердо произнес мужчина, — «если отцу сделали операцию, то ни тебя, ни меня в палату просто не пустят». «Аслан!» — Вика подняла на него глаза, наполненные слезами. «Я все равно поеду. Если ты меня не возьмешь, то сама сяду за руль». «У вас нет прав. вмешался в разговор Сергей. «Тогда ты меня отвезешь». В голосе молодой женщины появились металлические нотки. «Назар мой муж, и сейчас я должна быть рядом с ним. Разве не так?» Аслан не хотел брать с собой Викторию, прекрасно осознавая, что в больнице могло произойти что угодно, но и как заставить девушку остаться дома просто не представлял. И он привел последний довод, который у него был в запасе. «А как же ребенок?» «Няня и Наталья Алексеевна присмотрят за ним», — послышалось в ответ. «Хорошо, собирайся», — вздохнул мужчина. «Я готова, только сумочку возьму». Девушка побежала к особняку. «У отца что-то серьезное?» Сухо уточнил Аслан у Сергея, пытаясь справиться с внутренним страхом. Сейчас, поняв, что может потерять близкого человека, осознал, как тот многое значит для него. Отец всегда казался ему монументальной непоколебимой скалой, и молодой мужчина совсем даже забыл, что он тоже простой смертный человек. Несколько дней назад Назар Романович вызвал меня ночью. Ему было очень плохо. Я отвез его в клинику, где сразу же предложили операцию. Почему то ничего мне не сказал? Аслан пристально посмотрел на мужчину. Почему промолчал? Ваш отец никого не хотел тревожить. Вам ли не знать, что его приказы не обсуждаются? «Если с ним что-то случится, я тебя собственными руками, Бероев младший, не договорил, потому что из дома выскочила Вика. Я готова», — спешно сообщила она. «Поехали». Аслан открыл двери автомобиля и помог ей сесть, а затем посмотрел на Сергея и холодно сказал. «Отвечаешь головой за мальчика». В ответ мужчина чуть склонил голову, давая понять, что услышал. Когда автомобиль вылетел за ворота, Сергей подумал, что чем старше Аслан, тем он больше матереет и становится похожим на своего отца. «Ты знаешь, где находится эта клиника?» поинтересовалась Вика, когда они выехали на широкий проспект. «В центре». Мужчина посмотрел на нее и заверил. «Поверь, с ним все хорошо». «А если нет?» Вика, чтобы не разреветься, прикусила нижнюю губу и отвернулась к окну. «Отец сильный». «Он всего лишь живой человек!» Девушка смахнула со щеки слезинку. «Почему Назар ничего не сказал? Не понимаю!» «Просто хотела уберечь тебя от волнений!» Аслан бросил на Вику быстрый взгляд. И его сердце сжалось. Хотелось обнять девушку, прижать к своей груди, вытереть губами ее слезы. Мужчина сжал руль, в ужасе понимая, что даже сейчас его тянет к этой женщине, с невыносимой силой. Он нажал на газ, и машина рванула вперёд. До клиники они домчались весьма быстро. Как только автомобиль остановился на парковке, Виктория выскочила и стала спешно подниматься по ступенькам. а Аслан едва поспевал за ней. Подлетев к стойке регистратуры, девушка выпалила. — Бероев Назар Романович, ему сегодня должны были сделать операцию. — Минуточку. — послышалось в ответ. Сотрудница клиники стала что-то смотреть в компьютере, а потом, подняв глаза на пару, уточнила. — А вы кем ему приходитесь? — Я сын, — решительно произнес Аслан. — А это его супруга. Что с моим отцом? В ответ женщина в розовом медицинском костюме взяла телефон и набрала какой-то короткий, видимо, внутренний номер. Здесь пришли родственники Бероевы. Несколько секунд она молча слушала своего невидимого собеседника, а потом посмотрела на них. «Поднимайтесь на седьмой этаж, отделение кардиология. Вас сейчас встретят. На стойке возьмите бахила и одноразовые халаты». «С Назаром что-то случилось», — прошептала Виктория, прижимая ладони к груди. «Успокойся!» Аслан пристально посмотрел на нее. «И возьми себя в руки. Сейчас не время для слез». «Да», — согласилась девушка с ним, смахивая соленую влагу с лица. «Нам надо поторопиться». Мужчина подошел к стойке и взял одноразовую одежду. «Присаживайся». Аслан кивнул на кресло. Он сам быстро натянул бахилы, а потом, посмотрев на Вику, которая трясущимися руками никак не могла их открыть, присел рядом на корточке. «Давай, я помогу». Натянув полиэтиленовые чешки на ноги девушки, он накинул ей на плечи бесформенный мешок, называемый халатом, а потом, приобняв, повел к лифту. Сейчас Виктория была рада, что Аслан находится рядом, потому что именно он, его спокойствие и рассудительность не позволяли ей поддаться панике, которая сейчас была ни к чему. «Все будет хорошо», — повторил он, когда дверцы лифта закрылись. Виктория зажмурилась и прижалась к мужскому плечу, глубоко вздохнув и мысленно поблагодарив за поддержку. На нужном этаже их встретила медицинская сестра, которая сразу проводила к лечащему врачу. — Алексей Витальевич! — представился доктор и показал рукой на кресло. — Присаживайтесь. — Моё имя Аслан Бероев. Я сын Назара Романча, а это его супруга Виктория. — Рад знакомству, — мужчина кивнул. «Что с моим мужем?» — без предисловий спросила Вика. «Его сегодня прооперировали», — послышалось в ответ. «Во время хирургического вмешательства возникли некоторые сложности, но уже все позади. Ваш муж сейчас в реанимации». Аслан с облегчением вздохнул и, наконец-то, разжал кулак, который с силой сжимал под столом, тем самым скрывая волнение. Он уже пришел в себя». — Да, некоторое время назад, но сейчас опять спит. Вика уткнулась лицом в ладони и горько расплакалась, выплескивая весь тот страх, что было у нее на душе, совершенно не стесняясь своих слез. — Не плачь! — Аслан погладил ее по плечу. — Уже все хорошо. Самые страшные позади. — Да, доктор? Молодой мужчина пристально посмотрел на врача, и тот тут же подтвердил его слова. — Назар Романович скоро пойдет на поправку. Вика подняла на него заплаканное лицо и всхлипнула. «Я могу его увидеть? Хотя бы на минуточку!» Алексей Витальевич пристально посмотрел на нее, а потом вздохнул. «Только на минутку! И, пожалуйста, никаких слез! Вашему мужу необходима тишина и спокойствие!» «Да-да, конечно!» Виктория подскочила и вытерла слезы. Доктор достал из кармана телефон и набрал номер. «Сейчас к вам подойдет девушка. Проводите ее в седьмой бокс!» Это супруга Назара Бероева. Затем он посмотрел на Вику. — Вас уже ждут на посту. — Ты пойдешь? — уточнила девушка, бросая на Аслана взгляд. — Чуть позже, — кивнул он. — Думаю, сейчас ты хочешь побыть с ним наедине. — Спасибо, — прошептала она и быстро покинула кабинет. Аслан пристально посмотрел на доктора и строго произнес. — Ну, а теперь рассказывайте. Мне необходимо знать все. У Назара Романовича проблемы с сердцем начались давно, но он не хотел обращать на них внимания. Я лично ему предлагал госпитализацию несколько раз, но он каждый раз отказывался. Хорошо хоть пить таблетки соглашался. А недавно меня вызвали среди ночи. Состояние вашего отца ухудшилось, оттягивать хирургическое вмешательство было просто нельзя». Он, как всегда, Аслан качнул головой, считает себя железным человеком, но даже у роботов бывают сбои. Во время операции произошла внезапная остановка сердца. Молодой мужчина, осознав, что мог потерять отца, Побледнел. Ему стало так страшно, ведь на самом деле, пока живы родители, каждый остается в некотором роде ребенком, и лишь с потерей любящих людей приходит горькое осознание сиротства. Сейчас он понял, как был неправ с отцом, что отдалился от него. Безумно захотелось все исправить, если судьба, конечно, позволит. Но ваш отец настоящий боец, заметил Алексей Витальевич. Ему есть ради кого жить. Аслан сразу подумал о Вике и Ромке. Видимо, ради них отец всеми силами цепляется за жизнь. — А что будет дальше? — уточнил мужчина. — Какое-то время Назар Романович проведет в реанимации. Понаблюдаем его. А как состояние улучшится, переведем в палату. Ну и будем потихоньку готовить к выписке. — Главное, запомните, в ближайшее время ему противопоказаны любые сильные эмоции, как положительные, так и отрицательные. Вам нужно окружить отца любовью и заботой. — Я понял. — Аслан поднялся. — Спасибо вам, доктор, за все, что вы сделали для моего папы. Ответом был кивок и скупая улыбка. Мужчина вышел из кабинета и направился к сестринскому посту. Сотрудница клиники тот же проводила его в букс. При открыв дверь, он увидел Вику, прижавшуюся к стеклу, за которым на больничной койке лежал его отец, опутанный медицинскими трубками и проводами. Приборы ровно пикали, давая понять, что с пациентом все в порядке. «Ну как он?» — шепотно спросил Аслан. Девушка, быстро вытерев слезы, обернулась и ответила. «Спит. Медсестра сказала, что с ним все хорошо, но он такой бледный». Ничего страшного. Мужчина подошел к Вике и приобнял ее. Теперь все будет хорошо. Отец обязательно пойдет на поправку. Поехали домой? А может, мне остаться? Девушка вопросительно посмотрела на него. Это исключено, Аслан качнул головой. Никто этого просто не позволит. Отец сегодня весь день проведет в полусонном состоянии. А завтра мы обязательно навестим его. Вика бросила взгляд на спящего мужа, вздохнула. И согласилась. «Хорошо, поехали». Мужчина выпустил девушку из объятий и галантно открыл дверь. Они молча спустились на парковку, и лишь когда сели в автомобиль, Аслан предложил. «Давай где-нибудь попьем кофе, а то я не завтракал, да и ты, наверное, тоже». «Аппетита нет», — качнула головой Виктория. «Голодать себе никто не позволит. Поехали. Не люблю завтракать в одиночестве, а еще я знаю одно замечательное кафе». Там готовят чудесные круассаны и восхитительный кофе». Девушка кивнула, и мужчина плавно тронулся с места. Он привез Вику в своё любимое заведение. В холостяцком прошлом Аслан был здесь частым гостем. Его знали многие официантки, поэтому встретили как постоянного клиента. «Тебя тут встречают как дорогого гостя», — заметила Виктория, присаживаясь за столик. «Есть такое дело...» — мужчина позвал жестом официантку. «Принесите нам меню». — Мне закажи то же, что и тебе, — попросила Вика. — Ты какой кофе любишь? — уточнил Аслан. — Со сливками. Тогда мужчина посмотрел на официантку, застывшую около них. — Нам два кофе и круассаны с шоколадом, ванильным кремом и клубникой. — Зачем так много? — удивилась Вика. — Поверь, они очень вкусные, — мужчина рассмеялся. — Ты сама не заметишь, как все съешь. А потом они пили вместе кофе, наслаждались свежей выпечкой и беседовали о незначащих мелочах. В какой-то момент Аслан поймал себя на мысли, что давно ему не было так хорошо. Сердце сжалось от осознания того, что он упустил нечто важное в своей жизни.